Глава четвертая — Мама! Мам! Вставай! Тут тебе с работы звонят. — Уйди, дочка, я тебя не знаю, — просипела я, пряча голову под подушкой. Наська захохотала, вырубила пылесос, слава тебе Господи, и почесала мне пятку. — Я серьезно, ма! От самого главного главнюка звонят. У тебя ж так номер его приемный записан. Я тяжело вздохнула. Перевернулась на бок и, вытянув руку из-под одеяла, пошевелила пальцами, безвольно требуя подать телефон. «Как думаешь, мне уже можно брать деньги за услуги секретаря?» Задумчиво поинтересовалась Настя, протягивая мне смарт. Я пробормотала что-то невнятное. Дочка закатила глаза и демонстративно вдела в ухо беспроводной наушник, чтобы после снова запустить керхер. Мне бы порадоваться такому трудовому энтузиазму Настике, но, во-первых, потом эта мартышка непременно выставит мне счет за уборку, а во-вторых, ни хрена ведь не слышно, а значит, нужно выбираться из-под укрытия одеялка и отправляться в холодный жесткий мир. Я зевнула. Спустила ноги на пол и пошлепала в кухню. К счастью, там было относительно тихо. Запустив кофемашину, я подождала, пока зерна смелятся, и только потом приняла вызов. — Да, Катя, что там у вас за срочность с утра? — У нас завал, Вер. Тебя шеф к себе вызывает. Срочно! — Вы издеваетесь? У меня первый законный выходной за... Господи, я даже не знаю, за сколько времени. Мы вчера снимали до трех, а потом еще этот случай с подкидышем. Какой еще случай? Впрочем, нет, при встрече расскажешь, если я до этого не помру. В трубке то и дело звучали телефонные трели параллельных вызовов. Катя отвлекалась то на один звонок, то на другой. Я терпеливо ждала, когда хоть что-нибудь станет ясно. Чашка наполнилась, воздух пропитался бодрящим ароматом кофе и вонью выхлопных газов. Зря я открыла окно. Извини, здесь из правительства звонили. Что им не сидится спокойно? Так вот, о чем это я? Главный ждет, тебе часа хватит, чтобы собраться. Да чтоб его, Кать, выходной! Это я уже слышала. Ответ, как ты сама понимаешь, неверный. Дерганным движением я закрыла окно и прислонилась лбом к раскаленному стеклу. Видит бог, я обожала свою работу. Но иногда даже мне хотелось от нее отдохнуть, сходить куда-нибудь с дочкой или любимым мужчиной, банально провести вечер перед телевизором. Впрочем, кого это волновало? Да никого. И не то, чтобы у меня был какой-нибудь выбор. — Буду через два часа, — буркнула в трубку. — Ты чудо! Как там твой красивый, здоровенный, кстати? параллельный телефон, опять зазвонил, Катя чертыхнулась и перед тем, как оборвать связь, повторила. — А, впрочем, расскажешь при встрече. Здесь и впрямь какой-то дурдом. Дурдом у них, понимаешь ли. А мне что до этого? Я опустилась на стул, закинула босые ноги на соседний и, притворившись, будто мне все ни почем, неторопливо отпила кофе. — Мне вчера папа звонил, донесся из коридора голос Настики. — Ну, надо же! Звал к себе на пару дней. — И как? Ты хочешь поехать? — Еще не решила, — голос приблизился. — У тебя есть время подумать. — А ты не будешь против? — Даже не знаю. Он тебя когда в последний раз забирал? Я, наконец, открыла глаза и опустила ноги на прохладный, покрытый мраморной плиткой пол. — Давно, — наська нахмурилась. А я в который раз подивилась тому, как быстро она у меня выросла. Совсем ведь большая, пятнадцать лет. Я рано родила, родители были в ужасе. В один голос твердили, что я не готова и что ребенок непременно испортит мне жизнь. И как же хорошо, что я их не послушала. Я много о чем жалела, но только не о том, что тогда, в восемнадцать, нашла в себе силы выстоять одна против, кажется, целого мира. — Вот именно. С другой стороны, ты всегда можешь вызвать такси, если тебе что-то не понравится. Или позвонишь мне, я приеду. — Что-то ты подозрительно быстро согласилась. Недобро сощурилась дочка. — Я чего-то не знаю? — Угу. Вот же мартышка. Такую бы проницательность, да в нужное дело. И вот как ей прикажешь объяснить, что Олег пригласил меня к себе? Она ж не маленькая, сразу поймет, что это приглашение подразумевает определенного рода продолжение вечера. Ужасно неловко. Ужасно! Особенно и потому, что это будет наш первый раз. Кому расскажи, не поверит. С Вавиловым мы встречались не один месяц, а до секса дело так и не дошло. А ведь хотелось и очень. У меня тысячи лет не было мужчины, тысячу долгих. наполненных одиночеством и неудовлетворенностью лет. «Ой, мам, а ты покраснела!» «Да ну тебя!» Пока Настя сушила зубы, я забрала из ее рук наушник и сунула в ухо. Потому что лучшая защита — это нападение. А скриптонит в ушах дочери — повод более чем достойный. Не то чтобы мне самой не нравилась его музыка. «Насть...» «Я же просила тебя не слушать этот кошмар!» «Скрип крутой!» С непрошибаемой подростковой уверенностью заявила моя великовозрастная дочурка. И по совести я должна была с ней согласиться. Но, по сути, слишком много мата на квадратный сантиметр текста. «Ну вот и не слушай, если тебе не нравится», — отрезала Настя, ловким движением выуживая из моего уха капельку и тут же от меня отскакивая. Признаться, в такие моменты я совершенно терялась. Она была еще такой маленькой, но уже такой большой, что правильно для нее, что нет, то скажет. Мне не хотелось ограничивать ее свободу, но в то же время я задавалась вопросом, где заканчивается свобода и начинается вседозволенность. «Ты же знаешь, что наркотики — это плохо». А мальчик, который вдруг, наслушавшись скриптонита, назовет тебя сучкой, сам козел, которого надо слать подальше. — Мам! — взвыла Настя. — Ну я что, по-твоему, на дуру похожа? Конечно, я все понимаю. И вообще, разве тебе не надо собираться на работу? — Черт! — опомнилась я. Помчалась к выходу по пути, бросив чашку в раковину. И случайно прибольно ударилась мизинцем о ножку стула. Пока я одевалась и приводила себя в порядок, нога распухла. Понятным стало, что ни в одни туфли я не влезу. Настя порылась в гардеробе и нашла мои поношенные кроссы. — Вот! — я сунула ноги в ботинок. Было довольно комфортно. Но с деловым костюмом мои видавшие виды Адики не смотрелись от слова совсем. — Ну как? — беспокоилась дочка. — Удобно. — Угу. Неудобно будет разве что перед людьми. Настя прыснула со смеху, повернула меня к зеркалу и задумчиво почесала белобрысой макушке. — Может, тебе джинсы надеть? — А, черт, времени уже нет, пойду я. — Сильно, не гони. — Спасибо, мамочка. — А как быть с отцом? — крикнула мне вдогонку. — Как решишь, только позвони. И вообще я надеюсь, что справлюсь быстро. Что ответила Настя, я уже не слышала. Двери лифта закрылись, и мы с тихим урчанием поехали вниз. По дороге к телецентру пришлось потолкаться в пробках. Так что в приемную гендиректора я обошла опоздав не меньше, чем на четверть часа. «Где тебя черти носят? Все уже собрались!» — рыкнула Катя. «Кто эти? Все? Да постой ты! Что вообще случилось?» «Крапетяна повысили вот что!» Думаю, тебя на его место хотят запихнуть. Я открыла рот, но не успела ничего произнести, потому как дверь в приемную снова открылась, и на пороге возник Гуляев, собственной персоной. А, собственно, чего я хотела? Это же его шоу, лишилось выпускающего продюсера на пару недель до старта нового сезона. Шеф у себя, покрутив на пальце ключи от машины, поинтересовался он. «Уже давно». — Вас двоих только и ждут. — Наверное, потому, что у нас выходной вообще-то. — Хоть ты не начинай, а? — взмолилась Катя. — И давайте уже. Двигайте, двигайте, пока Королёв окончательно не рассверепел. Гуляев хмуро на меня уставился, а потом дурашливо взмахнул рукой в направлении двери. — После вас! Катя улыбнулась. Я закатила глаза. — Клоун? Он и в Африке клоун. Стараясь не хромать, я прошла в распахнутые настежь двери. Переговорный, кроме генерального, было еще полно народу. — Добрый день, прошу прощения за задержку. — Ничего, ничего, заходите, присаживайтесь, я вас надолго не задержу. — Стас, ты уже в курсе, что Карпетян переходит в дирекцию кино? — Не то чтобы. На последнем совещании обсуждалась такая возможность, но не более. — Ну, тогда у меня для тебя неприятные новости. Или приятные, тут как посмотреть, — улыбнулся генеральный. — Все ж Вероника гораздо симпатичнее Карапетяна. Да и вы, вроде бы, не чужие люди. Я с трудом подавила истерический смех. Да уж, знал бы Королев, как мы с Гуляевым расставались. Ему бы и в голову не пришло поставить нас в один проект. Но ни я, ни Стас не распространялись на эту тему. Мне было слишком больно и стыдно, и ему понятия не имею. Может, просто хотел поскорее забыть о таком позорном факте своей биографии, как наш брак. А как же мои проекты, возразила я, с трудом собравшись с мыслями. Добро, «Да свер! Я тебе настоящее дело предлагаю. «Ты знаешь, с каким рейтингом мы уходили на каникулы?» Я перевела взгляд на Гуляева. Тот самодовольно усмехнулся и, сложив руки на груди, вольготно откинулся в кресле. Козел. «Не хочу показаться неблагодарной, но у меня дочь. А шоу вечернее и...» Ве, у меня желающих занять это место вагон. Не хочешь, никто не станет тебя уговаривать». Как будто я этого не знала. Звездой у нас был Гуляев, а все остальные так, обслуживающий звезду персонал. Даже удивительно, что для Стаса новость о моем возможном назначении тоже стала полнейшей неожиданностью. Я думала, Королёв обсуждает с ним такие детали. Так что, согласна, времени нет совсем. Разве я могла сказать нет? От таких проектов отказываются только дураки. Я столько лет мечтала поучаствовать в чем-то таком, глобальном, столько к этому шла, работая как проклятая, доказывая, что я без отца сама по себе чего-то стою, как специалист. Но в моих мечтах не было Гуляева. Факт. «Ну, если Стас не против...» «Почему я должен быть против?» Один бог знает, чего мне стоило выдавить из себя улыбку и сладким голосом пропеть. Ну, мало ли, ведь на деле таких причин было великое множество. Отлично, к работе приступай незамедлительно. А как же выходной? На том свете отдохнем. Прекрасно, Настя очень обрадуется. Хорошо, что в начале лета мы успели смотаться в Италию. Теперь-то вообще непонятно, когда удастся выбраться в отпуск. Наверное, мне оформиться нужно? — Ага, Кате скажи. Она напряжет, кого надо. Я кивнула, попрощалась со всеми присутствующими и похромала к выходу. В моей голове воцарился хаос, а в душе... А в душе был полный раздрай. — Ну что там? Ты согласилась? — Угу. Шеф сказал готовить документы на перевод. — Отлично! Там знаешь, какая прибавка? — заговорчески подмигнула Катя. — Боюсь, там придется так и шачить, что никаких денег не захочется. — Ты прось! Деньги еще никому не мешают. Слушай, а что это у тебя с ногой? Пустяки ударилась. Отвлекая от разговора, у меня зазвонил телефон. Я повернула к себе экран и улыбнулась. — Привет. — Привет. — Не разбудил? — К несчастью, нет. — А что так? — Все то же. Меня в срочном порядке вызвали на работу. — Только не говори, что наши планы срываются, — простонал Олег. Я рассмеялась. В его голосе сквозило такое явное неприкрытое разочарование, что это было действительно смешно и очень-очень трогательно. — Нет. Наши планы на вечер остаются в силе. К тому же, я закусила губу, усугубляя драматичность момента паузой. Настя сегодня собралась остаться у отца. Серьезно? То есть ты сможешь остаться на ночь? Ну, если ты меня не прогонишь. Опять засмеялась я, развернулась и едва не налетела настоящего за спиной Гуляева.